Глава вторая. Тринадцатый. Недели через две. Бьют по всем фронтам. Ангелы и архангелы, подчиненные Анджела Бога, обрели невиданную прежде силу. Осознав это, перестали опасаться и сами начали непрерывно давить на наш общий с Марой храм в Царьграде, а также сам чертов лес. Заблокировали проход и телепорт игроков в обе локации, поэтому поступлений веры нет, почти нет. Гран через Белгородский храм, Анаяна в Царьграде регулярно питают меня. Арсол с Колючкой и Иваноном по мере сил поддерживают марану, которая держит оборону сразу в двух местах. Культ меня на Руси обернулся пшиком. Мои цифровые подданные веру не продуцируют. Взять новых последователей неоткуда. Видя наше бедственное, избиваемое положение, игроки очень резко отвернулись от неудачников. Да если бы были, куда приходить с пожертвованиями? Храмов и алтарей у нас древней, больше нет. В клане у Елены колючки, разброд и шатание. Многие члены уже пожалели о решении вступить в ряды борцов с системой. Самых ненадежных и буйных пришлось исключать из клана и даже выпроваживать за пределы чертового леса, где их с удовольствием приняли в свои лапы админы. Свар под семиреченском в своем сакральном месте – тихонько посмеивается, злорадствуя, видимо, не осознавая, что и его время сочтено. Как только расправится с нами, следом исчезнет и он. Просто сейчас все внимание сосредоточено на нас, как на самой большой угрозе. А Тарсола, к слову, поступления веры не очень большие, даже чуть ниже уровня наянны Но у него имеется другая фишка, из-за которой крылатые твари в одиночку теперь нигде не появляются. После самого первого раза как-то так пошло, что он может убивать бестелесных ангелов, выдирая у тех сердца. Мироздание зафиксировало прецедент, и теперь действует в его конве вкусные сытные угощения. Древний вампир смог убить еще двоих пернатых, пожертвовав мне и Маране по одному трофею, после чего они стали всегда летать группами. Гран. Тяжелые времена настали. Ангело-бог серьезно усилился за очень короткий срок. Высший административный ресурс помог. В регионе Царьграда неспокойно. Админы всем настоятельно рекомендуют на время проведения технических работ, как на сайте компании официально называется «Война против Ра и Мараны» покинуть город. Мне по неволе приходится не сильно отсвечивать. Я, тут имею в виду обе части себя как одно целое, Уже даже начал потихоньку готовиться к вселенской катастрофе в виде победы гада, от английского произношения слова «гад», в войне, не нахождение им скрытого до сей поры плана Руси, сплюнуть три раза через левое плечо от такой перспективы. В глухих местах создаю захоронки ценных вещей. Строители с Руси построили два десятка подземно-подгорных бункеров-убежищ по всему миру где, быть может, удастся отсидеться первое время, после чего начать жизнь с чистого листа. На имя своего персонажа купил усадьбы в игровых Мельбурне, Сан-Франциско, Майами, Генуе и Барселоне. То есть не в столицах, но в достаточно многолюдных городах, в которых фенотип нашей большой группы не будет выделяться на фоне окружающих жителей, в том числе местных. Сейчас я с группой бойцов трех соток с Руси Занимаюсь гриндом камней душ высокого качества в малопосещаемой по причине относительно высоких уровней мобов локации. Основным населением здесь волки, живущие стаями голов по 5-7, а также одиночные бурые медведи, выросшие до 320-го и чуть выше левела. При нападении волков воины сразу отсекают лишних, оставляя одного, которого агрет на себя паладин. «Вот теперь следует мой выход». Мощным и обычным метким ударом, ловкость не просто так вкачивал, наношу мобу критический удар по позвоночнику, ломая его, тем самым лишая жертву подвижности. Далее идет простое добивание беспомощного хищника. Очень часто при этом количество нанесенного урона от двух-трех ударов двуручным топором сильно не совпадает с общим числом поинтов убиваемых волков. Однако те умирают. По моему мнению, это происходит из-за того, что лично я не могу правдоподобно представить, что серый хищник останется жив после того, как лезвие топора проломит череп, глубоко погрузившись в ткани мозга. Ведь я стараюсь бить в самые уязвимые места. Так что обычно одного такого приема хватает для убийства. Если же вдруг промахиваюсь по голове, то уж в третий удар в абсолютном большинстве случаев является фатальным обрывая цифровое существование зверя. При нападении Топтыгина действуем иначе. Маги накладывают заклинания контроля и замедления. Я поражаю косолапого тяжелым копьем в грудину чтобы ограничить резкость телодвижений, а затем захожу со спины, где уже работаю топором, опять же стараясь попасть в голову. Таким образом, примерно с каждой девятой жертвы насилия получаю требующийся мне камень души, что опять же Несколько выше официально заявленного администрации шанса на подобное. Не понял, что это с солнцем. Свет вокруг притух, став каким-то серым, что ли? Стоять! Слышу сзади слева голос одного из бойцов. Нехороший чавкующий звук, похожий на отделение головы от тела. Заканчиваю поворот вокруг оси, вижу подтверждение своей мысли. Паладин из моей группы валится на землю двумя частями. Непонятный человек, до да более знакомыми приемами из серой магии, в быстром темпе уничтожает остальных сопровождающих, в то время как самого меня вздернуло на магической дыбе, появившейся из ничего, больно рванув руки. Незнакомец, одетый в странные, ни на что не похожие одежды, подходит ко мне. — Номи видолоса матентахер! — спрашивает он меня, приподнимая голову за подбородок. «Сколько знаю языков, этот вроде ни на один не похож, даже приблизительно». «Вот именно! Хэр!» — отвечаю ему вслух, про себя посылая в пешее эротическое путешествие с элементами садомаза. «Что? Ты умеешь общаться мысли-речью?» — пораженно спрашивает убийца. «Честно говоря, я поражен не меньше его». И сразу мелькает практичная мысль. «Мысли-речь не имеет языковых барьеров?» «Тем лучше. Мне нужно то, что находилось в скрытой сфере моего учителя», — продолжает он. В ходе недолгого общения удалось понять, что этот тип из ускользающих, как называют их древние, и пришел он за содержимым пространственного кармана седобородого старца, попавшего в наш мир вместе с драком, и которого чуть позже убил тринадцатый. «Как это ты не знаешь, как пользоваться скрытой сферой? Она же прикреплена к тебе! Жопа об косяк!» Зло отвечаю этому типу, так как даже не знал, что ко мне прицепилась сфера старичка. Их серые технологии, видать, настолько отличаются от других, что три эмара не смогли распознать ее на мне. Если это и смутило ускользающего, то ненадолго. Он начал подробно объяснять технику проявления в реальности и открытия сферы, стимулируя мои действия болью. Уж очень ему хочется добраться до сокровищ учителя». Я не в силах противиться такому эффективному подходу. Да где же тринадцатый? Думаю про себя, не понимая задержки. Времени с начала нападения прошло прилично, а кавалерии все нет и нет. Ускользающий роется в моей скрытой сфере, ведь я уже научился ей пользоваться. кристалл отрицания Мысли речью делятся своей радостью от находки «мой мучитель». Ценная вещь, поддерживаю диалог. «На время блокирует всю прану, даже от вторых». «Прана? Вторых?» — переспрашиваю. «Эй, что я тебе объясняю?» — скривился тип. «Кстати, как ты смог убить моего учителя, матана задает неудобный вопрос ускользающий. «Думаю, сейчас узнаешь», — довольно отвечаю ему, так как за его спиной проявился три выпоста ипостаси огненной птицы. Раскаленные иглы перья протыкают серый пузырь, непрерывно висящий вокруг него, и входят в тело. Крик боли ускользающего звучит для меня, как симфония Вивальди. Линии его тела начинают растворяться. Ра добрался до вкусного витаминного батончика, поглощая суть ускользающего. Я падаю мордой в траву. Магическая дыба, на которой висел распятым, пропала вместе с ее источником. Острая боль простреливает вывернутые руки. Не удерживаюсь, вскрикиваю надо мной тут же захлопотали прибывшие по приказу князя жрецы и друиды с руси извини что задержался админа штурмовали храм в царьграде отбивались ладно я домой а то тут силу быстро теряю как разберешься со скрытой сферой приходи уведомляет меня три исчезая телепортом растираю плечи они хоть и вылечены умениями жрецов и друидов но все равно слегка ноют фантомные боли думаю я поднимая кристалл отрицания, выпавший из рук не ускользнувшего на этот раз ускользающего. Тринадцатый. Два дня спустя. Седобородый старец, ускользающий по имени Маттон, одарил нас не очень щедро, хотя кто знает. В скрытой сфере, теперь принадлежащей Грану, лежало много всякого, но непонятного. Колбы с какими-то веществами, никак не распознаваемые системой, надо думать, собранные в других мирах. Частью отдали их на нашим алхимикам. Вдруг что-то да получится. Дощечки и свитки бумаги с неизвестными письменами. Этот язык был незнакомым Аране, на основании чего можно предположить, что это язык ускользающих. Далее шли личные вещи старика. Одежда, походный шатер, который надо было ставить вручную, ковры и мебель для него, большой казан, другая посуда — Запас неизвестных продуктов, которые мы спалили огнеметом адского пламени во избежание отравления или диареи, при программно-непрописном анусе. Запас дров, невиданных деревьев, опять же, из чужих миров. Следующей группой шло множество сундуков с различными монетами, но мизмат бы пришел в неописуемый восторг. Разнообразие форм и стилей впечатляло. По материалу большинство было из золота». Как нам подтвердили кузнецы, также попадались из стали, платины, серебра, некоторых сплавов. Но были такие, материал которых определить не удалось. Пришлось жертвовать частью, чтобы кузнецы и алхимики попробовали определить их свойства и пользу от применения в создаваемых заново вещах. Далее снова сундуки. Точнее, сундучки с драгоценными камнями. Самыми разными, обычными и не совсем. Например, в одном... Мы увидели камень формой и размером, как пасхальное яйцо Фаберже. Но когда мы показали его нашим ювелирам, те чуть не умерли от сердечного приступа. Это яичко оказалось натуральным бриллиантом высшей частоты и прозрачности, весом 5128 карат, то есть больше килограмма. И это уже в обработанном виде. Но несмотря на их ценность, ценного в них для нас не было. Это не камни манны, а обычные цацки, годные лишь в декоративном плане. В сухом остатке пять вещей. Первое — кристалл отрицания, с действием которого мы уже разобрались. Второе — странный металлический шарик диаметром около 4 сантиметров из материала тверже адаманта и могущий самопроизвольно менять свой вес в очень широком диапазоне. Третье и четвертое — две маленьких семилучевых звезды пронзительно черного цвета, если можно так выразиться, цвета тьмы. Все, кто имел удовольствие пообщаться с ними поближе, в один голос говорили, что они вызывают у них опаску, а то и прямое чувство страха. последняя полая трубка с расширением на одном конце, как у духового музыкального инструмента. Посередине же был встроен шар. Как мы ни бились со звездами и трубкой, ничего у нас не вышло. Впрочем, охотников возиться с черными звездами было исчезающе мало также мы не поняли как менять вес металлического шарика по нашему желанию и возможно ли это вообще очередная тревога архангелы пытаются добраться до храма в чертовом лесу надо лететь на помощь мари после выпивания ускользающего моя серая магия стала ощутимо сильнее что эти пернатые твари прочувствовали на своих задницах когда в очередной раз попытались проникнуть в храм царьграда после побоища устроенного им Полдня сидели на попе ровно, вырабатывая новую стратегию. И выработали. Перенесли основной фокус атак на чертов лес, атакуя почти беспрерывно, со всех направлений. Нам с Мораной пришлось сильно сократить прикрываемую площадь, ограничившись кругом метров двести вокруг храма, где собрались также все уцелевшие жители чертового леса. Крепость клана марана пришлось оставить. Сорвавшихся игроков случайным образом раскидали по миру. На Русь забрали только салану и блейда оставив остальных на произвол. Но рисковать Русью я не решился. Вдруг посторонние игроки своим присутствием выдадут местонахождение спрятанного небесного материка. Как гласит немного переделанная пословица, «Своя рубашка гораздо ближе к телу, чем незнакомые мне люди». Больше суток боев, когда мы уничтожали архангелов и ангелов пачками, а они стреляли в наш щит своими заклинаниями очень сильно подорвала уровень моей силы, которая самотеком исходила в окружающее пространство. Правда, даром она не пропала. Ее тут же поглощало древнее, что давало ей возможность сражаться. Но если подобное продлится еще пару дней, то я кончусь в энергетическом плане, после чего Маране придется засесть в своем сакральном месте. Но я уже не уверен, что это надолго отсрочит гибель. Анжела Бог без какой-либо жалости погонит подручных внутрь, и древней не останется ничего другого, как самоликвидироваться или сдаться на милость победителя. Переход в чертов лес. Ого, сколько врагов! Я говорил о паре дней? Бессовестно лгал. Похоже, все кончится сегодня, причем очень скоро. марана смотрит на появившегося рядом меня. На ее лице отчетливый страх. Три, мы не справимся. Посмотрим. Осаживаю древнюю. арсол Зову себя вампира, ставшего самостоятельным персонажем этого мира. Что? Будь готов выдрить у них сердца. Передашь колючки и Иванону. Приступим, ангелочки. Сегодня я не буду шинковать вас призрачным мечом или дырявить серыми стрелами, толку от этого немного. Я буду ловить вас как дичь, а затем резать как баранов на заклание. Серый гарпун с прикрепленной цепочкой пробивает живот самого наглого ангела, подлетевшего ближе всех. «Рывок за цепь, он возле нас». арсол не подкачал. Две секунды, и сердце пернатого бьется в его руке. Убитый, но пока не осознавший этого ангел, с удивлением смотрит на него. «Я не мешкую стараясь действовать как можно быстрее, пока они ошламлены не бросились в рассыпную». Попался жирный трофей. Архангел с полностью золотыми крыльями. Видать, начальник. «Следующий, следующий. Что-то они сегодня отчаянно тупят. Ну и хорошо». «Пацаны, он убивает их в реале!» — истерично закричал кто-то из них. Масса вокруг нас ахает и в ужасе шарахается назад по всем направлениям. Но их множество мешает им самим. А тут игран возлагает на алтарь храма в Белгороде первую партию сердец пташек, переданную ему Иваном. Слегка утоляя мой... «Голод? Надо больше пищи! Выпускаю пять гарпунов за раз в самую кучу мельтешащих крыльев!» Максимум, что сейчас могу. Четыре из пяти протыкают сразу по нескольку целей. Теперь надо подтащить к нам. Жаль, что никто кроме меня не может работать с серой магией. Арсол в азарте, перекинувшись в трансформу, вылетает за пределы нашего защитного купола, чтобы быстрее расправиться с пойманными. Летающие твари, видя это, с удвоенной энергией пытаются отлететь подальше, еще больше мешая друг другу, толкаясь и пихаясь. Страх смерти не позволяет мыслить разумно. Инстинкты берут верх. Моей добычей стали еще одиннадцать сердец. Все остальные летающие слиняли. Чуток восстановил запас собственных сил. По всем фронтам наблюдается затишье. Святоши полностью испарились из нашего поля зрения. Мы получили временную передышку. Но я сомневаюсь, что она именно временная. Война выходит на новую стадию. «Сэр!» «Они убили Билла Клайфа!» Спустя примерно полчаса после произошедшего отчитывался Стив Хопкинс перед Анджелой Джори. Помимо этого погибли 19 ангелов, сотрудников из России, нанятых специально для атаки храмов 13 и Мараны. «Этих ни черта не жалко. Наберем еще», равнодушно ответил владелец игры. «А вот что понадобилось там Биллу, этому барану, большой вопрос». Он хотел провести какой-то эксперимент, чтобы быстрее сокрушить сферу в чертовом лесу. И по поводу «Наберем еще». Русские сотрудники восточноевропейского филиала в Варшаве подали руководству коллективную жалобу о недопущении впредь риска их жизням, тем самым фактически отказываясь воевать с Тринадцатым и Марой. Это переполошило остальных работников отделения и вызвало большую волну в соцсетях. «Уволить! Уволить всех на хрен «Закрыть филиал к чертям!» — вспыхнул анжело «Без всякого выходного пособия. Направь туда комиссию, которая найдет нарушение в работе. А если эти не хотят воевать, мы всегда найдем желающих в других местах — Индии, Китае или Африке». Более спокойно продолжил хозяин. «Черножопый ангел!» хе -хе, «То есть, простите, политкультурность, мать ее!» — откровенно развеселился старик. Точно. Дай распоряжение филиалу в Лагосе начать набор. Тем более у них скопилось много непроданных капсул. Пусть используют. Отсмеявшись, приказал полковник американской разведки в отставке. Есть, сэр. Если что, я в единственную.